По ночам становится спокойно, и мы начинаем охотиться за медными ведущими поисками снарядов и за шелковыми парашютиками от французских осветительных ракет. Почему эти поиски пользуются таким большим спросом, этого, собственно говоря, никто толком не знает. По словам тех, кто их собирает, поиски представляют собой большую ценность. Некоторые насобирали целые мешки и повсюду таскают их с собой. Так что, когда мы отходим в тыл, им приходится идти, согнувшись в три погибели. Один только Хайе сумел объяснить, зачем они ему нужны. Он хочет послать их своей невесте вместо подвязок. Как и следовало ожидать, услыхав это объяснение, фрисландцы веселятся до упаду. Они бьют себя по колену. Вот это да, черт побери! Какую штуку отмочил этот Хайе!» Больше всех разошелся Тьядан. Он держит в руках самый большой поясок и поминутно просовывает в него свою ногу, чтобы показать, сколько там еще осталось свободного места. «Послушай, Хайе, что ж у ней должны быть за ноги? Эх и ноги же!» Его мысли перебираются повыше, а задница... Задница у ней, небось, как... как у слонихи! Он все никак не угомонится. «Да, с такой бы я не прочь побаловаться, разрази меня гром!» Хайе сияет, довольный тем, что его невеста пользуется таким шумным успехом и говорит самодовольно и лаконично. «Девка ядреная!» Шелковые парашютики находят более практическое применение. Из трех или четырех штук, смотря по объему груди, получается блузка. Мы с кропом используем их как носовые платки. Другие посылают их домой. Если бы женщины могли увидеть, какой опасности мы себя подчас подвергаем, раздобывая для них эти тоненькие лоскутки, они бы, наверное, не на шутку перепугались. Кад застает Тьядана в тот момент, когда он преспокойно пытается сбить поиски с одного из неразорвавшихся снарядов. У любого из нас он, конечно, разорвался бы в руках, но Тьядану, как всегда, везет». Однажды перед нашим окопом все утро резвились две бабочки. Это капустницы. На их желтых крылышках сидят красные точечки. И как их только сюда занесло. Ни цветов, ни других растений здесь нигде не увидишь. Бабочки отдыхают на зубах черепа. Птицы такие же беззаботные твари. Они давно уже привыкли к войне. Каждое утро над передовой взмывают в воздух жаворонки. В прошлом году нам попадались даже сидящие на яйцах самочки, которым действительно удалось вывести птенцов. Крысы больше не наведываются к нам в окоп. Теперь они перебрались туда, вперед. Мы знаем зачем. Они жиреют. Увидев одну, мы ее подстреливаем. Мы снова слышим по ночам, Перестук колес с той стороны. Днем по нам ведут лишь обычный несильный огонь, так что теперь мы можем привести в порядок траншеи. О том, чтобы мы не скучали, заботятся летчики. В воздухе по несколько раз в день разыгрываются бои, которые неизменно привлекают любителей этих зрелищ. Мы ничего не имеем против бомбардировщиков, но к аэропланам войсковой разведки мы испытываем лютую ненависть, Ведь это они навлекают на нас артиллерийские обстрелы. Через несколько минут после их появления на нас сыплются шрапнели-гранаты. Из-за этого мы теряем 11 человек за один день, в том числе пять санитаров. Двоих буквально разнесло на клочки. Тядан говорит, что теперь их можно было бы соскрести ложкой со стенки окопа и похоронить в котелке. Третьему оторвало ноги, Вместе с нижней частью туловища, верхний обрубок стоит, прислонившись к стенке траншеи, лицо у убитого лимонно-желтого цвета, а в бороде еще тлеет сигарета. Добравшись до губ, огонек с шипеньем гаснет. Пока что мы складываем убитых в большую воронку. Они лежат там уже в три слоя.